Глава 9. Зачислен в аэроклуб. Каникулы пролетели быстро, наступила осень и началась напряженная учеба на третьем курсе. Я был поглощен заботами о чертежах, курсовых проектах, стенгазете, подготовкой к лекциям. Однажды я снова встретил знакомых аэроклубовцев, стал расспрашивать их о летной учебе. Они рассказали, что уже закончили летную практику и ждут приезда комиссии, а пока продолжают учиться в техникуме. А прием в аэроклуб уже закончился? Занятия начались, но если подашь сейчас заявление, может быть и примут. Будущее военного летчика, возможность попасть в военное училище были заманчивы. Но я боялся сорвать учебу на третьем, очень трудном курсе, поступив в аэроклуб. Миша и Кузьма, когда я поделился своими сомнениями, начали меня отговаривать. Решил посоветоваться с Мацуем и пошел в комитет комсомола. Наш секретарь был чем-то занят, и я, присев у стола, ждал, когда он... освободиться. Мацуй часто кашлял и, видимо, перебарывал недомогание. Отложив бумаги, он провел рукой по лбу. Ну, Иван, рассказывай, зачем пришел. Есть у меня одна мечта. У нас двое ребят аэроклуб кончили. Да, знаю, они уже летают, молодцы. Им не легко было совместить учебу в техникуме и в аэроклубе. Упорства для этого много надо. И ты хочешь? Очень. Ну, знаешь, я поздно собрался. Говорят, там давно начались занятия. А ты сходи, узнай. Мне тоже хотелось заняться летным делом. Да вот здоровье подкачало. Врачи не пропустили. Если хочешь знать мое мнение, то я советую. Поступай. Только не запускай занятия в техникуме. Справишься, если будешь умело время планировать. А трудностей не бойся. Помнишь боевой клич девятого съезда комсомола? Комсомольцы на самолет. Действуй, Иван. На следующий день я отправился в аэроклуб. Там мне сказали, что заявление и документы подать еще можно, что меня примут, и если я сумею догнать учлётов и сдать наравне с ними все экзамены по теории, то буду допущен к летной практике. Условия были нелёгкие. Я не чувствовал под собой земли, возвращаясь в техникум. Все трудности казались мне преодолимыми. Подал заявление, и через несколько дней меня послали на врачебную комиссию. Если пройду, буду зачислен в аэроклуб. Врачи долго простукивали, прослушивали и осматривали. Председатель комиссии, старый врач с седой бородкой, похлопал меня по плечу и сказал, «Коллеги, обратите внимание на объем грудной клетки и мускулатуру этого физкультурника. Невелик паренек, охватило бы на двух взрослых. Сердце норма, нервная система норма, здоров абсолютно, годен». Итак, я зачислен в аэроклуб. Когда я узнал об этом, Меня опять одолели сомнения, справлюсь ли, мелькнула даже мысль, не отказаться ли. Но я вспомнил советы Мацуя, его слова, справишься, если будешь умело планировать время. Была бы задача непосильной, комитет комсомола не дал бы мне путевки, а мой наставник и друг, наш секретарь Мацуй, не стал бы меня советовать. Так рассудив, я почувствовал уверенность в своих силах. Ни отцу, ни братьям я не сказал о том, что буду учиться в аэроклубе. Знал, что они станут меня отговаривать, к тому же... Не хотелось зря волновать отца, но мне было неприятно что-либо скрывать от него, я привык делиться с ним всеми своими делами. В начале января я пошел на первое занятие в аэроклуб, впервые надел форму, чувствовал себя в ней ловко, подтянуто, зашел в комитет комсомола. Мацуя смотрел меня, похлопал по плечу и тепло сказал, форма тебе идет, желаю успеха.